Глава 4. Звонить из дома Дейфер Николаю запретил, поэтому лидер сатанистов вынужден был воспользоваться автоматом. «Плетковский дома», — сообщил Николай. «Сходил в травму, там ему наложили гипс. Сказал, что напали у хулиганы. Участковый к нему уже заходил. Он сказал, что ничего не помнит. Из военкомата тоже приходили. Велели, как только рука подживет, сразу к ним». «Вот и хорошо», — одобрил Дейфер. Наша армия не иностранный легион, но спрятаться можно. А насчет Светки я ничего не узнал, покаялся Николай. Мы сами кое-что узнали, перебил Дэйпер. Она ведь была тогда у Сворда на даче. Была, но не помнит ни хрена. Неважно, главное, что она куролесствует. Ну и что? А то, что ее папаша один из тех двоих. Блин, ну тогда все понятно, тогда нормально. Что тебе понятно, мудак? Сердито проворчал Дэйпер. Что нормально? Что они на нас наехали? А я голову ломал. Почему? А теперь все ясно. Вот именно. Это называется мотив, придурок. То есть одно ее слово, и ты уже на зоне. И что делать? Тебе ничего. Сидеть на жопе ровно. Мы сами все сделаем. А как вы ее найдете? Уже нашли, придурок. Буркнул Деппер и отключился. Будем убирать? Спросил Сворк. Однозначно. Подключим наших бандюков. звоня хору, Пусть забьет стрелку. В 22.30 со мной вышел на связь источник острый. Источник сообщил, что имеет место очередной контакт между Небелунгом и Трубой. Содержание разговора установить не удалось. При разговоре присутствовал третий, который был опознан по составленному острому словесному портрету. Это Вениамин Медников бывший военнослужащий ВДВ, уволен в запас в 92-м. С 95-го контролирует несколько бригад Велесовской преступной группировки, специализирующихся на силовых акциях. Проходит по материалам Рубопа как активный член ОПГ. Присутствие Медникова позволяет предположить, что речь шла о заказных акциях и на встрече обсуждались конкретные детали заказа. В связи с вышеизложенным предлагаю из рапорта. Трое мужчин сидели за столиком. Кроме них в кафе никого не было, и официант держался на почтительном отдалении. Надо позовут. Самый авторитетный из них, по мнению людей осведомленных по праву, считался Труба. Второе лицо Велесовской группировки, державшее и это кафе, и еще с полсотни различных заведений Петроградской стороны. Впрочем, этот бизнес для Велисовских был скорее вспомогательным, чем основным. Рядом с Трубой, крупным, жирным, с большими мясистыми ушами и похожим на грушу носом, Сидел его звеневой, в Вене Кубанский, жилистый 40-летний мужчина с хрящевой физиономией, покрытый ровным загаром. Именно в Вене предстояло разместить полученный заказ и проследить за его выполнением и подчисткой. Третьим был заказчик, но, безусловно, считал себя круче и солиднее каких-то бандитов. И не потому, что был тем, кто платит, а потому, что принадлежал к организации «Черные храмовники», и по числу совершенных убийств спокойно мог соперничать с «Велисовскими». Третьим был жрец высшего храмового посвящения, дефер Надо сказать, что это кафе, прикрытое Велесовскими, принадлежало черным храмовникам, через подставных лиц, разумеется. «Лады», — сказал Турба, — «девку мы тебе притащим, без проблем. А с хозяевами как? Мочить или только пугнуть?» «Свидетелей быть не должно», — строго произнес дефер «Убирайте всех. И так, чтобы даже мусоров блевать потянуло. Я ясно выражаюсь?» еще 10 штук сверху быстро сказал вене кубанский «Пять», – возразил дефер и аванс остается прежним вене поглядел на трубу последнее слово было за старшим можно организовать солидно кивнул труба сделаем скидку оптовому покупателю а вене труба издал сухой смешок короче с третьей акцией тоже разобрались как оно по срокам день максимум два организуем Уверенно произнес Труба и сделал знак официанту. Тот с невероятной скоростью сервировал стол, разлил по рюмках 300-долларовый коньяк за счет заведения. «За наше сотрудничество!» – изрек Труба. «Долгое и прибыльное!»